В магазине душно. Остановившись у витрины с колбасами, я снял очки и п р о т ё р их платком. Вытер лицо, надел очки. Жизнь стала налаживаться. Закат состоит женщина, лет с о р о к Очки в роговой оправе грозно сверкает. Капна обесцвеченных волос делает продавщицу, похожая на пришельца из в о с с ь и д е я т ы х На меня ноль внимания. Пока я приводил себя в порядок, в магазин зашел еще один покупатель. Тяжелые ботинки, облепленные грязью, щетина и короткая прическа. Молодой парень, классический рабочий класс. По магазину прокатился запах перегара и пота. Бутылку водки и два пива. н о удивление приятным голосом попросил парень. Какое именно пиво? Мне самурай, а вот этому. Здесь он повернулся ко мне. Тебе какое клинское, чудик. «И зовут-то тебя как?» «Эх, пронеслось в голове, неудобно отказываться». «Мне, пожалуйста, а р и в у А зовут меня Резвей». «Слышала? а р и в у ему!» «И пару пластиковых стаканчиков». Рябкнул о о ч е н ь приятно, Резвей. Меня л ё х о й зовут. Верняк моя фамилия». «Я, конечно, извиняюсь, л ё х а робко спросил я. «Но чем вызвано угощение?» Братуха, так ты получается сам с е б я и з в и н я е ш ь что ли? Поинтересовался Лёха. В смысле, не понял я. Ну вот смотри. Я умываюсь, значит, я умываю сам себя, да? Получается, ты извиняешься перед самим собой. А, промычал я. Ну, так же говорится: "Извините". Вот, это уже по-русски. А повода нет. Просто увидел хорошего человека и захотелось его угостить. С этими словами он расплатился с продавщицей и кивком показал следовать за ним. И я совсем забыл и про леденцы, и про литки на шоколадку, словно какая-то невероятная сила подталкивала меня вслед за л ё х о й Он шел упругим и четким шагом уверенного в себе человека. Расправленные плечи и высоко поднятая голова только усиливали впечатление. Мы вышли из магазина, дождь не прекращался. «А куда пойдем-то?» «Да сядем сейчас на лавочке в с к е р и к е тут недалеко». «А дождь?» «А ты что, р а с т а в и т ь боишься?» Желание задавать вопросы испарилось. «Что я делаю? Куда я иду с этим человеком?» Я искал объяснений и не находил их. Разум подсказывал, что надо вернуться в магазин и купить необходимое все то, что заказывали ребята из офиса, где меня через минут 20 по закону подлости начнут искать. н а желание возвращаться туда». не было.